Глава 13. Молодцы из 30-го царства. Вот они, родные добрые молодцы из 30-го царства, вышедшие потягаться с Кощеем и проверить его с точки зрения живучести. Знакомьтесь. Лодка номер 38. Фаза всплытия. Первый раз за 4 месяца ее корпуса должны были коснуться солнечные лучи. 38 не имела атомного двигателя. И вообще-то, конечно же, всплывала иногда на поверхность за это время. Но ведь она поднималась наружу при мерцании звезд, и лишь иногда ей подсвечивала луна. А чаще всего, например, при переходе через Индийский океан, она вообще не всплывала. Просто выбрасывала наружу шноркель и с помощью него сосала из атмосферы воздух экватора. Так было удобнее. Мало того, что меньше расслаблялся экипаж, так еще и возможность обнаружения империалистами уменьшалась без потери ходовых качеств. Вообще 38-я была приписана к Балтийскому флоту, однако базировалась она последние годы в Бресте. Не в том, что в Белоруссии, там моря нет, а в том, что на западной оконечности Европы. Вот оттуда ей и пришлось совершить марш-бросок к западному берегу Суматры. Но, слава труду... Средиземное и Красное моря взяты в кольцо дружественными странами победившего социализма, а потому, дабы тайно добраться до ССИ, свободной социалистической Индонезии, не пришлось огибать Африку, тем более, что Южно-Африканский Союз является военным партнером штатов. Зато в ССИ экипаж отдохнул на славу. Им, правда, не разрешили причалить в Суматре или на Яве, но все равно советские моряки побывали на земле тропиков. В городке Танджунг-Пандан, что расположен на маленьком острове Белитунг. Хорошо там было, только вот насекомые местные заели. Двух матросов даже пришлось госпитализировать. Вообще, небольшой порт Танджунг-Пандан стал на некоторое время самой крупной в истории базы подводных лодок. Теперь городу есть чем гордиться. А если великий план обороны Юго-Восточной Азии удастся, то маленький городок с длинным для русского уха названием наверняка будет провозглашен городом-героем и, может, даже станет побратимом французского Бреста. Лодка всплывала, все находились на рабочих местах, и лишь лейтенант Гриценко Геннадий Павлович с матросом-помощником просто ждал, когда боевая рубка окажется на поверхности. Ведь лодка всплывала, лишь приблизительно представляя, где находится. И задача Геннадия была быстро сориентироваться с помощью приборов по звездам, Луне или Солнцу. Лишь после этого он должен был уступить инициативу королям подводного судна – ракетчикам. Хотя еще до ракетчиков, сразу после определения координат, капитан развернет корпус в нужную сторону горизонта. Ведь четыре ракетных контейнера закреплены на корпусе жестко, под небольшим углом возвышения. Это очень удобно. Это экономит время при приведении ракет в готовность. Раньше приходилось еще тратить драгоценные секунды на подъем пусковых установок. А ведь каждая лишняя секунда может принести смерть. Здесь, в этом теплом море, у врага полное превосходство в воздухе. Ни Геннадий, ни кто-то другой из экипажа понятия не имел, какое наносекундное светопредставление совершилось над Вьетнамским побережьем, над самим Вьетнамом, над всей Юго-Восточной Азией, да и почти на всем полушариям считанные минуты назад. Искусственный катаклизм их абсолютно не затронул. Он не смог пробраться через 100 метров водной толщи. Наконец послушались нужные команды и ударило по ушам перепадом давления. Это откинулось наверху створка люка, и в задраенную 85-метровую стальную сигару проникла слабенькая струйка свежего морского воздуха и просочилась тоненькая полоска света. Но как сильно она слепила! Вначале в люк протиснулся боевой знитный расчет. Им нужно было быстро привести в гостовность помещенные на корме спаренные 20-миллиметровые автоматы. Конечно, это было слабым утешением, если над ними уже висел какой-нибудь палубный противолодочный трекер. Но все-таки какую-то надежду на возможность самообороны это давало. И вот только после них младший Гриценко выскочил наружу, аккуратно волоча за собой приборы установил их в очищенные помощником гнезда и взялся за свою работу. Вообще, Геннадий заканчивал училище по специальности торпедиста, но однажды Родина сказала «надо», и он, как истинный кандидат в члены партии, ответил «есть» Я освоил профессию штурмана, по крайней мере частично. Из противоречий построена эта жуткая вселенная. С одной стороны, свечение солнца действовало на душу умиротворяюще, а главное, помогала лейтенанту Гриценко крыть рекордные нормативы по определению настоящего географического положения лодки. Но с другой, как удобно парящим на дежурстве разведывательным Орионом и Трекером распознавать издали ее черную сигару. Тут, даже будучи коммунистом, а не то, что кандидатом, молиться начнешь, хотя с опаской, оглядываясь и про себя. «Есть точные координаты, товарищ капитан», – доложил Геннадий Павлович Гриценко в теплой, Совсем не обледенелый, как на Балтике, микрофон. «Слушаю, лейтенант!» Мгновенно отозвался начальник и добавил. «Делаешь успехи, Гена!» «Впервые за время службы так по-домашнему!» «Диктуй!» И пошли цифры.